Глава 132. Сделай сам. Словом, пока мы маленькими шажками, сантиметр за сантиметром, продвигались по континенту мертвых, по всему миру стали пробуждаться тонатодромы. Можно сказать, они появлялись как грибы. Тема вновь стала модной. С тех пор, как узнали, что у Стефании появилась идея связать мистику и науку, тонатодромы стали возводить рядом с храмами, и после заключенных, после каскадеров возникло новое поколение танотонавтов, в основном состоявшее из священнослужителей и монахов всевозможных вероисповеданий. Параллельно с этим, после скептиков и энтузиастов, нам пришлось столкнуться с профанами, считавшими смешение предрассудков и научных исследований опаснейшим видом взрывчатки. Они окрестили нас конкистадорами веры, так как мы уходили завоевывать новую территорию во имя заранее установленных духовных принципов. И действительно, каждый пастырь, прошедший через первую стену, уверял, что видел там символы своей религии. Что ж, это дело нормальное, поскольку на черной территории каждый танатонавт становился объектом атаки своих же собственных воспоминаний. Монахи-бенедиктинцы объявляли, что обнаружили источник ореола святых. По их словам, это репрезентация эктоплазмы, начавшая выходить из темени. Надо полагать, именно так художники пытались передать способность избранных к декорпорации. Антирелигиозные деятели вскинулись на дыбы утверждая что все это реклама скуфейки. В игре было столько интересного, сакрального, запретного. Мы с Раулем, Амандиной и Стефанией знали, что пытаемся разобрать бомбу, которая вот-вот взорвется. Только одно дело Брессона должно было послужить нам предостережением. Но любопытство всегда побеждает. Нам так хотелось узнать, что же находится за Мохом-2. Об этом Стефания рассказывала после каждого полета. Она коснулась знаменитой второй стены, но не почувствовала в себе сил ее преодолеть. Ей чего-то не хватало, а чего именно она не могла сказать. И не только она одна. Тибетские буддисты, монахи-таоисты, дервиши, зороастрийцы, свидетели иеговы трописты аббатство Мон-Луи, иезуиты аббатства святого Бертрана — все они без особых затруднений смогли преодолеть первую коматозную стену, но никто пока не прорвался за вторую. Мы побывали в их культовых местах и многое узнали о различных церемониях. Выяснилось, что в памяти всех религий хранится техника полетов. При этом совершенно не важно, как ее называют сами служители, благая молитва или прикосновение к божественному миру.